Сказанное Филом втекала в память Тедди и оседала там до поры. Когда-нибудь нужная информация всплывет, как всплывают в оперативной памяти резидентные аларм-файлы. Для агента-одиночки никакие сведения не бывают лишними, поэтому лучше фиксировать все. Кто помог Тедди в Диажамском трактире, Фил не смог даже предположить. Оружие хотя бы отдаленно похожего на духовые трубки ни в Донкартене, ни в Дагомее никогда не знали. В ближайшее время Фил намеревался захватить контроль над дорогой, ведущей из Диажама на север страны, серьезно ослабив в этом районе влияние Ордена, а также планомерно вооружать своих молодцов. Тедди выслушал все это и прикинул шансы. Если принцесса Хирма действительно в замке Фарли, рискнуть стоило. Если нет, тогда, может быть, удастся заставить Орден и лично Кейта Гроз считаться с собой и завладеть некоторым количеством пеломенских шпаг, а может и мечей-перевертышей, которые невозможно синтезировать в полевых условиях. Хорошо экипированные партизаны Филы пригодятся в дальнейшем. «Послушай, Фил», — осторожно предложил Тедди, «почему бы нам не взять Диажам?» Фил внимательно глянул пилоту в глаза. Наверное, он вспомнил знаменитый налет на Таулект. «Думаешь, это возможно?» «Тогда ведь ночью действовали, даже и не подрались толком. В Диажаме большой и хорошо обученный гарнизон. И кроме того...» Тебе ведь для этого трюка необходим был Дик Бестия. А где он сейчас ведает только небо?» Тедди отрицательно покачал головой. «Я не о том. Поверь, мы сможем это сделать. В Таулекте у меня не было ничего, кроме лазерного меча. Теперь же я напоминаю эдакий ходячий арсенал. Собственно, в одиночку я могу превратить Диажан в груду развалин. Только зачем? А вот удержать город я не сумею». Ибо находиться одновременно в нескольких местах мне, к сожалению, не дано. «Ну что ты скажешь, Фил?» «В замке жить поди приятнее, чем в лесу». Фил с сомнением кашлянул. Его помощники насквозь пропитались скепсисом и не собирались скрывать кривые улыбки. Они еще не знали, кто такой Теодор Айронсайд, пилот первого класса, ныне резидент-одиночка Хобартской диверсионной службы. «Ладно», — сказал Тедди, вставая. «Он помнил». Ничто так не убеждает, как живой пример. Видите, вон тот камень. Все обернулись. Метрах в трюстах из земли торчала серая ледниковая глыба размером с корову. Запитав комплект, Тедди ввел цель. Мигнул индикатор автонаведения. «Берегите глаза», — предупредил он, нажимая на спуск. Фиолетовая молния с шипением рассекла воздух и разнесла булыжник на тысячи мелких осколков, брызнувших в разные стороны, как мальки от щуки. Из свежей воронки колечками поднимался светлый дымок. Партизаны отвесили челюсти, все за исключением Фила, который ожидал чего-то подобного. В таборе поднялась невообразимая суматоха. Уверяю, это даже не одна сотая полной мощности, это так, игрушки. Когда бородачи малость успокоились и притихли, продолжили совет. Слово взял стирка Удрай. С таким оружием можно штурмовать что угодно, не спорю. Но у моих молодцов и мечей-то нет. Один на четверых. Этого мало. Будут мечи. Это не проблема. Можно даже прямо сейчас. Тедди встал и развернул синтезатор. Настроив его на оружейную сталь, вывел модель в объем, просчитал пропорции и запустил программу на непрерывный выпуск. Рядом с модулем, прямо в воздухе возник полупрозрачный силуэт доброго западного меча широкой гордой, На глазах потемнел, уплотнился, и спустя пару секунд на землю упал меч в завершенном виде. Над ним проступали смутные очертания следующего. Нагнувшись, Тедди взял готовый меч. Рукоятка удобно легла в ладонь. Клинок тускло поблескивал. У самой горды виднелось четкое клеймо, сделано в Хобарте. «Пойдет?» – спросил он Фила. Меч пошел по рукам. Партизаны цокали языками, пробовали кромку лезвия пальцами и многозначительно переглядывались. Меч им явно нравился. Синтезатор пек оружие, как сноровистая хозяйка блины. 4 секунды, меч. 4 секунды, меч. Часа через два перешли на короткие догомейские клинки. После обеда Тедди смоделировал нескольким желающим изогнутые, похожие на сабли, а также пяток двуручных для особо одаренных в плане физической силы. Потом перешли к топорам, на них тоже нашлось немало охотников. К вечеру в таборе не осталось ни одного невооруженного человека. Вокруг синтезатора образовалась большая яма. Землю сожрал ненасытный реактор. Двое верзил с лопатами, устало присели на краю, свесив ноги вниз. «Все», — объявил Тедди, — «на сегодня хватит». Народ поглядывал на синтезатор довольно жадно, но все помнили расстрелянный в дребезги камень, и решали, что покушаться на заманчивую мини-оружению сильно не с руки. Свернув все вплоть до посаженных батарей, пилот вновь уселся в круг главарей. Поговорим о деталях. Говорили допоздна.